Не всякому удается на старости такая судьба, что еще действительно надо. Голодом, холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение от родных старикам, самая первая для них важность. Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя на пол. И от того, наверное, что заметил, пол не подметен, спросил. «Как ты тут управляешься? Вера не приходит?» Вера, когды зайдет, так я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я сейчас запустила. Вечер крови кто и не подошла, от всего отступилась. Захворала что ли? Да, так они нее что творят-то, Павел, что творят-то, уму непостижимо. Стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях.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 А что лестница крутая, по которой не только к глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы. Пьяный самовар. Так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера. Шарашась ночью по ней вверх и вниз, полетел ступеньки считать и не досчитался у себя двух ребер. Лежит в больнице. Маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и... повредила голову. Ну так, еще бы привыкли ходить по-ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что если доведется ежить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры хвастают красивые, стены в цветочках-лепеточках. На кухне что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями. Через стенку